Директива сопровождалась разработанной Владимиром Ажажей инструкцией, определявшей порядок организации наблюдения НЛО. В Министерстве обороны эта программа изучения аномальных явлений сначала называлась «Сет КАМО», потом «Галактика МО», потом ей присвоили название «Горизонт» и тоже засекретили. В 1993 году Комитет государственной безопасности Российской Федерации передал Уфо-центру возглавляемому Владимиром Ажажей около 1300 документов, связанных с НЛО донесения официальных органов, командиров войсковых частей, сообщения частных лиц. Конечно, это было только маленькая ничтожная часть всего, что есть в архивах спецслужб, но и это уже кое-что. Например, 1970 год, весна, Восточная Сибирь. Неопознанные летающие объекты держат напряжение советский, китайский и монгольский пограничные войска. Монгольские даже пытаются обстрелять их из зенитных орудий. Военными на основании радарных наблюдений и сообщений местных жителей была определена точка пересечения их путей, пришедшаяся на безлюдную глухомань в районе реки Уркан. Но самые тщательные поиски базы НЛО в том месте ни к чему не привели. Объекты словно выныривали из пустоты или откуда-то из-под земли и точно так же исчезали. Во второй половине 1981 года, точную дату Николас Ратферн не указывает, объединённой системой противовоздушной обороны северного континента, но рад было обнаружено целая группа неопознанных летающих объектов, вошедшая из космоса в атмосферу Земли и направившаяся в сторону Советского Союза. Вообще североамериканская система ПВО фиксирует в контролируемом ей воздушном пространстве по 3 аналог каждый час. Инструкция военных ведомств, определяющая поведение лётчиков, капитанов плавсредств по отношению к НЛО, запрещает любые действия, которые могут быть расценены со стороны таких объектов как агрессивные. Нельзя ни сопровождать их, ни приближаться к ним. В учебнике Академии ВМС США "Введение в науку о космосе. Ознакомление с темой НЛО" отведено 14 страниц. 1961 год, лето, Воронеж. На километровой высоте над городом зависла огромная 800-метровая сигара. Тысячи людей наблюдают за ней. С ближайшего военного аэродрома к объекту направляются истребители. Объект исчезает, словно растворившись в воздухе. И самолёты, покружив и ничего не заметив, улетают. Тогда Сигарус снова видит на том же самом месте. Она висит несколько минут, а затем, выпустив из одного конца струю пламени, на огромной скорости уносится в небо. Это год первого полёта человека планеты Земля в космос. Во всяком случае, мы так считаем. Можно отметить интересную деталь: У объекта словно бы сказочная шапка-невидимка, а ещё интереснее струя пламени. Он что, был реактивным? А как же тогда летали тарелки? Или эта сигара была от другой, менее развитой космической цивилизации? Хотя висела она в воздухе без всяких реактивных двигателей. Во всяком случае, НЛО проявляет большой интерес к нашему космическому опыту, если судить по их поведению. Например, 5 апреля 1975 года Прямо над стартовой площадкой Байконура на большой высоте висел крестообразный прозрачный серый объект. Это происходило за несколько минут до старта космического корабля «Союз-18-1». А когда ракета стартовала, то произошла авария, отказали все двигатели, и космонавтам Василию Лазареву и Олегу Макарову пришлось, так и не заглянув в космос, в аварийном режиме приземлиться в районе Горного Алтая. Играл ли какую-то роль в этой аварии тот серый крест? Предупреждал ли или был причиной? 1978 год, начало января. В районе Байканура наблюдают на высоте 100-200 м непонятный объект в форме дирижабля, как будто сделанного из светлого металла.